Часть вторая. Досье на форму личности «Квадрат». Глава первая. Самый честный фоторобот. Миссия. Консерватор. Ретроград. Педант. Формалист. Исполнитель. Надежда и опора. Хранитель традиций. Жизненные установки. Традиции и ритуалы. Стабильность и рациональность. Безопасность и надежность. Устремленность в прошлое. Психологический анализ. Достоинства и недостатки. Предположим, что человек, определивший свою форму личности как квадрат, пришел на прием к психологу. Какую характеристику выдал бы ему специалист? Изучаем. Квадрат. Неутомимый трудоголик, который может работать без сна и отдыха. Даже в отпуске скучает по любимому делу. Всегда доводит начатое до конца. Добиваться завершения работы ему позволяет завидное упорство. Как правило, достигает высот мастерства благодаря другим не менее ценным качествам — выносливости, терпению, методичности и жажде знаний. Любит собирать всевозможные данные, хоть в голове, хоть в специальной папке на дисктопе, благодаря чему слывет блестящим эрудитом. Ведь поскольку все сведения систематизированы, то квадрат способен выдать любую нужную информацию моментально. Склонность к анализу и стремление к математической точности во всем относит квадрат к левополушарным мыслителям, то есть к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком информатики, в последовательном формате А, Б, В, Г и так далее. А вы наверняка знаете из учебников по биологии, что левое полушарие мозга отвечает за логику. Квадраты быстро вычисляют результат, потому что не пропускают ни одного звена в цепи рассуждений и чрезвычайно внимательны к подробностям. И только им под силу проработать все конкретные детали тех грандиозных идей, проектов и планов, которые часто предлагают носители других геометрических форм. Многие считают квадратов занудами, потому что они любят строгий порядок во всем. Полотенца лежат аккуратной стопкой, все карандаши заточены, кухонная посуда блестит чистотой, Режим соблюдается несмотря ни на что, гости приходят строго по расписанию, поход по магазинам в определенный день и так далее. Его любимые поговорки «всему свое время и свое место», «там, где порядок царит, там и счастье гостит», «порядок силы бережет время». Никаких форс-мажоров, незапланированных встреч, спонтанных покупок, случайных мероприятий, сюрпризов. Квадрат стремится к предсказуемой жизни. И чтобы привычный ход событий оставался прежним, он постоянно упорядочивает, организует людей и вещи вокруг себя. На первый взгляд, все эти черты характера прекрасны, ведь они олицетворяют собой надежный фундамент, на котором можно строить долговечные отношения. Однако консервативность и педантичность мешают квадрату быть легким на подъем. Оперативности, креативности, мобильности одним словом, делают его неуклюжим по жизни. Углубляясь в детализацию, он часто из-за деревьев не видит леса. Например, нуждаясь в дополнительной проработке каждой части проекта и изучении массы информации, квадрат может вообще надолго затормозить общее дело. Не желая принимать быстрые и не до конца проверенные решения, он может даже развалить проект. В этом случае его такие положительные качества, как аккуратность, порядок, соблюдение правил и приличий, могут развиться до парализующей крайности. Боясь потерять статус-кво, квадрат никогда не пойдет на риск, тем самым вольно или невольно становясь камнем преткновения на пути к прогрессивным начинаниям. Вот уж поистине настоящий ретроград. К сожалению, эти качества также негативно влияют и на отношения с окружающими. Согласитесь, кому хочется иметь дело с педантичным сухарем, который даже опоздание на встречу с ним хоть на минуту считает преступлением? Так что установка контактов с разными людьми дается квадрату с его эмоциональной холодностью с большим трудом. Поэтому ему комфортнее быть исполнителем, чем руководителем. Ведь, управляя коллективом, придется, хочешь или нет, иметь дело и с неприятными людьми, которые вызывают чувство неприязни. Итак, получайте свой квадратный диагноз психологических свойств. Достоинство: дисциплинированность и организованность. Недостатки: въедливость, придирчивость, косность. Достоинство: внимательность к деталям, исполнительность, пунктуальность. Недостатки: педант, который за мелочами не видит главного. Достоинство: безотказность, трудолюбие, терпеливость, верность слову, честность. Недостатки: трудоголизм и инерция. Достоинство ⁇ аналитичность и логичность мышления. Недостатки ⁇ эмоциональная холодность, замкнутость, бесчувственность. Достоинство ⁇ рассудочность и предусмотрительность. Недостатки ⁇ излишняя расчетливость и негибкость. Достоинство ⁇ начитанность, осведомленность и законопослушность. Недостатки ⁇ некреативный зазнайка без фантазии. Достоинство ⁇ настойчивость и требовательность. Недостатки ⁇ упрямство, настырность и односторонность. Достоинство ⁇ твердые в решениях, осторожность, благоразумие. Недостатки ⁇ ретроград, сопротивляющийся всему новому и боящийся риска. Достоинство ⁇ покладистость и уступчивость. Недостатки ⁇ склонность к бюрократизму и нерешительность. Достоинство ⁇ бережливость, аккуратность, чистоплотность, практичность. Недостатки ⁇ скупость и мелочность. Итого, как показывает практика, квадрат демонстрирует свою неэффективность на новом предприятии, месте работы, где не отлажены взаимодействия и могут возникать форс-мажорные обстоятельства. Однако в хорошо структурированных ситуациях Когда установлены сроки исполнения, определен доступ к информации и оборудованию, сформулированы четкие требования и даны ясные инструкции к действию, эта форма личности превосходит всех остальных. Личный досмотр. Оценка внешнего облика. После психолога за дело берется сыщик. Срочно включайте в себя Шерлока Холмса или мисс Марпл. И за дело надо перерыть все шкафы, заглянуть в гардеробную, допросить стилиста и парикмахера, к которым он ходит, и не забыть провести личный досмотр. После чего составляется такой протокол. Внешний вид. Стиль одежды. Мужские предпочтения. Консервативный, неяркий, как положено. Женские предпочтения. Строгий, опрятный, вне моды и трендов. Базовые вещи. У мужчин. Темные костюмы с белой или светлой рубашкой и неброским галстуком, обувь классическая и всегда начищенная. У женщин главное минимализм, и комфорт, цвет одежды не маркий, бордовый, коричневый, серый и черный, обувь удобная. Нужные и ненужные мелочи. У мужчин носовой платок и расческа всегда с собой, нет никаких украшений в виде перстней и цепочек. У женщин ярким может быть цветовое пятно, вроде шарфика или бантика, броши на блузке. Прическа и другие части образа. У мужчин волосы аккуратно подстрижены, лицо чисто выбрито, усы и бороду, как правило, не носят. Женщины любят простую короткую прическу, и если волосы длинные, то они всегда аккуратно уложены. Ногти хорошо обработаны и покрыты бесцветным или неярким лаком, или вообще не накрашены. Фигура. И мужчины, и женщины обычно не склонны к полноте, хотя этот признак зависит от состояния здоровья и возраста. Итого. Таким образом, своей внешностью квадраты и мужчины, и женщины хотят акцентировать не свою индивидуальность и неповторимость, а скорее наоборот, желают подчеркнуть свою принадлежность к определенной группе — профессиональной, социальной, возрастной и так далее. Так не очень общительные квадраты психологически адаптируются к социальной среде, в которой им приходится существовать. Особенности мышления, речи и голоса. А сейчас пришла пора обратиться к лингвистам, физиологам и нейропсихологам. Изучив работу мозга, послушав аудиозаписи и оценив словарный запас данной формы личности, ученые пришли к следующим выводам. плюсы. Организованность, логичность, последовательность изложения. Минусы. Плохие ораторы не способны увлечь аудиторию пламенной речью. Плюсы. Могут ясно и четко излагать свои идеи. Минусы. Аналитичность мышления и пристрастие к деталям утяжеляют речь и затрудняют ее понимание. Плюсы. Достаточно солидный словарный запас. Минусы. Пристрастие к фактам никакой лирики, эмоциональная сухость и холодность делают речь неяркой и невыразительной. Плюсы. Речь изобилует точными, профессиональными терминами. Минусы. Медленная и монотонная речь, которая может даже вызывать раздражение. Плюсы. Сухость изложения. Минусы. Много речевых штампов часто опираются на авторитеты и на то, как принято. Итого. Таким образом, мышление и речь квадрата отображают тенденции и в его работе, и в личной жизни. Организацию, планирование, контроль, качество. А что вы еще ожидали от сухаря-консерватора? Знаки тела. От жеста до смеха. А теперь поработаем профайлерами. Так называют экспертов по выявлению лжи на основе мимики, жестов и телодвижений человека. Если лжи нет, то специалист вычисляет другие секреты человека по специфическим телодвижениям. Конечно, умение замечать малейшие детали в поведении требует знаний и опыта. Нужно знать, на что именно следует обратить внимание, на что нет смысла отвлекаться. Вынося свой вердикт, настоящий профессионал учитывает множество признаков и сохраняет беспристрастность. А вообще профессия профайлера дает приятное ощущение охотничьего азарта. Какие же тайны квадратов раскроет этот специалист? Специфические телодвижения, поза скованная, напряженная поза, прямая спина в положении сидя и стоя, локти прижаты к туловищу, когда читает или жестикулирует, жесты. Точные, скупые жесты, отсутствие отвлекающих или смущающих собеседника манер. Движение. Движения целенаправлены, рассчитаны, однако им не хватает свободы, особенно в ситуациях, при которых квадрат испытывает напряжение, неудобство, стеснение. Походка. Медленная. Квадрат никогда не бегает и не подскакивает. Выражение лица. Бесстрастное, ничего не выражающее лицо игрока в покер, особенно в эмоциональных ситуациях. Смех. Напыщенный или нервный смех. Иногда встречается и утробный смех, который звучит так, как будто исходит от другого человека. Движение. В напряженных ситуациях могут появляться отрывистые и непроизвольные движения. Тики, легкие судороги. А может и вспотеть если вдруг окажется в незнакомой компании. Итого. Исходя из психологического портрета квадрата, уже можно с уверенностью заявить, что он скуп на проявление чувств. Поэтому не мудрено, что мимика практически отсутствует, а большинство его поз можно назвать напряженными. Жестикуляция небогатая, но точная, а ходят квадраты медленно, тяжеловесно, в общем, солидно. Я милого квадрата узнаю по походке. Привычки и поведение, пристрастие и увлечение. В этой главе придется прибегнуть к помощи всех знакомых квадрата. Родителей и родственников, друзей врагов, одноклассников и одногруппников, коллег и начальников. Без их свидетельских показаний было бы трудно составить полное досье. Пока не вдаваясь в подробности, вот что все говорят в один голос. «Квадраты делают свой мир максимально предсказуемым». Устанавливают резкую границу между личной жизнью и работой. Для них неприемлема философия совмещения приятного с полезным. К тому же они очень строгие и требовательные родители. А теперь подробнее узнаем всю подноготное их личной жизни. Бросайте квадрат под микроскоп. Привычки и поведение. С строгий режим дня. Не нарушается даже в выходные дни, праздники и в отпуске. Под свой режим строит и всех своих домашних. Следуйте ему, чтобы не нарваться. Никаких чрезвычайных встреч. Любые нарушения порядка, неожиданные гости, неожиданные дела портят настроение. Хотите попасть на прием к такому начальнику-квадрату? Предварительно договоритесь о встрече за несколько дней. Планирование. На каждый день есть четкий план. Еженедельник расписан на месяц вперед. Пунктуальность. На встречу он всегда приходит минуту в минуту. Если квадрат опаздывает, что-то случилось. Забыть он просто не может, у него все записано. Поэтому не опаздывайте. Точность и педантичность. Действует согласно инструкции. От служебных инструкций до указаний по воспитанию детей. Будьте начеку. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Осторожность и недоверчивость. У него есть две любимые поговорки «семь раз отмерь, один раз отрежь» и «лучше быть осторожным, чем виноватым». Возьмите и вы их себе на вооружение, народная мудрость не врет. Аккуратность и чистоплотность. Вся одежда всегда чистая и выглаженная, любое грязное пятнышко может его вывести из себя. Дома всегда идеальный порядок, у каждой вещи свое место. Практичность и экономность. Деньги хранит только в самом надежном банке. С каждой зарплаты откладывает на черный день. Не тратит деньги на безделушки и предметы для красоты. Каждая вещь должна быть функционально, практична и долговечна. Придерживается правильного питания, никакой экзотики. Соблюдает ЗОЖ. Семья — это святое. Создают крепкие семьи, не изменяют, противники разводов. Однако очень скупы на проявление эмоций. Никаких нежностей и обнимашек на людях. Детей держат в черном теле, не позволяя никаких излишеств. Друзей мало, но все проверенные. Чтобы продемонстрировать свою полезность и важность, они часто своих товарищей наставляют на путь истины, считая себя гуру, а это многим не нравится. Хотя часто ему самому хочется, чтобы его выслушали и посочувствовали. Отдых. Только спокойный. Никаких шумных сборищ, вечерних приемов и ночных клубов. А если попали на приемы, где много незнакомых людей, то уходят быстро и по-английски. Любят проводить время в кругу семьи, заниматься хобби, читать. К светским разговорам равнодушны и не умеют их поддерживать. Им не хватает раскованности и чувства юмора. Пьют очень умеренно. Хобби Любит любое увлечение, связанное с большим мастерством, терпением и упорством. Работа по дереву, художественная вышивка, ремонт компьютеров и автомобилей. Отпуск. Идеальный отпуск — тот, что проведен дома, на даче или у родителей. Их не привлекают путешествия, и тем более бессмысленная потеря времени на пляже. Коллекционирование. С детства любят собирать марки, монеты, значки, книги, серии томами, картины и другое. Как правило, входят в число крупных коллекционеров, членов различных обществ, нумизматов, филателистов и так далее. Занятие спортом. Не любят соревнований, предпочитая индивидуальные виды спорта. Нравится бег, велосипедные прогулки, ходьба на лыжах, теннис и гольф, а также шахматы, шашки, бридж. Итого, известный психолог Дейл Карнеги утверждал, что знание личных качеств окружающих людей — одно из слагаемых успеха. Закрепить и развить удачу поможет вам знание психологии своих близких, друзей, коллег, начальников, партнеров, всех, с кем вы встречаетесь почти каждый день. И среди них есть так много квадратов. Теперь, вычислив его по приведенным характеристикам, вы сможете правильно построить с ним контакт. Заглянем в замочную скважину, дом и рабочее место. Что еще выдает суть человека? Конечно, его рабочее место и дом. Вспоминаем, что мы еще и сыщики, типа Холмса и мис Марпл, поэтому подберем отмычки, откроем все двери и заглянем в святая святых квадратов. Уже даже беглый осмотр покажет, что среда, в которой они живут и работают, достаточно точно отражает их внутреннее «я». И прежде всего их главную характеристику — организованность. Рабочее место квадрата, будь это отдельный кабинет или всего лишь стол, в первую очередь функционально. Здесь все подчинено единственной цели — усердному труду. Фишки рабочего места стола кабинета квадрата. Первое. Никаких украшений в виде постеров, фотографий, картинок, красочных календарей на стенах хотя деловых календарей у квадрата может быть даже два на противоположных стенах. Второе. На стене кабинета может висеть портрет президента и или мэра города, а также на видных местах находятся почетные дипломы и награды за безупречную службу в компании и общественную благотворительную деятельность. Третье. Каждая вещь лежит или стоит на своем месте. На столе никаких лишних бумаг и папок, все спрятано в тумбочку. Четвертое. Все необходимые для работы справочные материалы аккуратно размещены, как правило, в алфавитном порядке, на полках и в ящиках стола. Причем этот порядок никогда не нарушается. Все после использования возвращается на свое место. Пятое. Посетители приходят только в часы приема. Ведь вы же помните, что квадраты строго соблюдают распорядок дня. Интерьер, дома, квартиры также очень многое говорит о хозяине. Одни квадраты придерживаются минимализма, другие — классицизма, третьи — винтажа. Часто в их доме вы можете увидеть антиквариат или продукции известных картин. Таким образом, хозяин дома показывает, как он высоко ценит себя, свой интеллект и утонченный вкус. Подходящие профессии. Все основные психологические качества квадрата — стремление к стабильности, боязнь перемен, любовь к порядку — способствуют тому, что квадраты могут стать отличными администраторами и исполнителями, но, к сожалению, редко бывают хорошими управленцами, топ-менеджерами. Психологи рекомендуют им найти себя в таких профессиях, как бухгалтер, аналитик, заместитель директора по общим или хозяйственным вопросам, инспектор полиции, секретарь, чиновник, математик, преподаватель.